Эпилог. Ну и ну, воскликнул Володя. Мы бежали по следу Галины Алексеевны, раскопали её прошлое, вытащили из тьмы на свет историю стройней, и ни на шаг не приблизились к правде. Просто эта правда не в том-то и не те была, пробормотал Никита. Ну и бабы. Моя мама переживает, что я жениться не хочу. А если такая Катя или Лена мне попадётся? Давай свой телефон. Зачем? спросила я. Запись разговора перекачаю к себе, объяснил Валов. Какого? не поняла я. То, что ты на лестнице слышала, ответил начальник IT-отдела. Я опустила голову. Не записала, догадался Никита. Вот шляпа. Я не сообразила. зашептала я. Забыла, просто слушала. Макс, который сидел рядом, обнял меня. Ну и ладно. Всё равно мы аудиоматериал никак использовать не можем. Лампа отлично сработала. Благодаря ей мы узнали, что девочка Красная тапочка родила тройню. Я молча смотрела на Макса. Муж очень старается поддержать меня, если уж искать корни этой истории. то именно девочка-красная тапочка произвела на свет Елену, которая оказалась прекрасной актрисой. — Всё, забыли. Занимаемся своими делами. — Лампудель, ты же не собираешься поддерживать отношения с Яковлевой и Захаровой? — спросил Вульф. — Нет, никогда, — твёрдо ответила я. — Сейчас заблокирую их везде. — Ага. — А они войдут с других номеров, — ухмыльнулся Никита. Догадаюсь, кто появился, и уберу новые аккаунты и контакты, отрезала я. Пошли поедим, предложил Макс. В Артокс. Там очень дорого, напомнил Костин. Я приглашаю, улыбнулся Вулф. Лампа любит их фирменное мороженое. Отличная идея, обрадовался Никита, и мы пошли в трактир. Раскрыв меню, Валов воскликнул: "Лампа, тут многое для тебя". Салатики из отварных овощей, пюре сельдерейное, паровые котлеты. Почему-то решил, что лампа любит диетическую еду, удивился Макс. Вообще-то я хотела слопать рыбу на гриле с жареным молодым картофелем, а потом выпить чай с шоколадным тортом, сообщила я. Рыбу на гриле? повторил Валов. Жареную картошку? Может, к ней грибов попросить? задумчиво протянула я. Только не шампиньонов, а белых. Они очень тяжелы для желудка, предостерёг Никита. Шоколадный торт, диепер звуковая ракета в печень. Моя прабабушка такое себе не позволяет. Костин закашлялся. Макс поднял меню повыше, но по тому, как дрожали страницы, я поняла, что муж давится смехом. Считаешь меня ровесницей своей прабабушки, осведомилась я. А тебе сколько лет? «Ну, много», — ответил Никита. «Двадцать один ему», — с давленным голосом уточнил Вульф. «Я ни на секунду не пожалел, что взял малыша на работу, замечательный начальник IT-отдела». «Бабуля немного старше Евлампии», — вещал парень дальше. «Ей девяносто восемь. А тебе, Лампа, сколько лет?» «Девяносто семь», — ответил вместо меня муж. «Она выглядит слегка моложе, благодаря пересадке лица», кожа на всём теле или по сакции лазеры там всякие шмазеры потяжки утяжки валов вздохнул мне ешла лампа жареная и торт ушёл твой поезд я схватила салфетку и попыталась изобразить что вытираю губы если кто-то скажет вам ушёл твой поезд не обижайтесь не расстраивайтесь не считайте себя старой спокойно отвечайте Кто вам сказал, что я люблю поезда? Я предпочитаю самолёты и космические корабли. Текст читала Марина Ситова.